Глава 6 «Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ Федор! Ну и дайте мне пожать вашу руку! Ой, какой восторг охватывает мое пламенеющее сердце! Ну и здравствуйте, товарищ Виктор! Ну и почему вы такой пасмурный, когда, наконец, мы у порога нашей победы?» Он поздоровался с Коржиковым и Любовиным и стал на фоне окна, опираясь на подоконник и скрестивший на груди руки. «Ой, как хорошо! Ну вы, конечно, знаете! Война! Война научит людей презирать жизнь, научит людей убивать! Вы понимаете, это главное! Остальное, это все готово!» «Вы забываете, товарищ Бродман», — сказал Любовин, останавливаясь у двери и припирая ее, — «что в сердцах людей есть еще и любовь. Война еще не значит ненависть». Больное чувство зародилось в нем, и жуткая струна звенела в его сердце, казавшемся опустошенным до дна. Точно эта беседа с Коржиковым порвала те последние нити, которые оставались в нем и привязали его к жизни. До этого разговора он все еще верил, что социалисты против смертной казни, против крови и насилия. «Любовь? Странный вы человек, товарищ Виктор!» Любовь — это похоть. И вы, интеллигенция русская, вы, писатели русские, давно свалили в помойную яму чувство любви. Вы всегда любите говорить, что это все сделали евреи. Ну и где же евреи? Вы, вероятно, помните бездну Леонида Андреева, а? Сладострастно просмакованная штучка, не правда ли? Вы помните, как слюнявые гимназисты читали бездну, и бездна кое-кого увлекала, а? Помните о гарочниках 1905 года? Помните русских бледных девушек с подсиненными веками, которые отдавались направо и налево, а потом гордо уходили из жизни? От крейцеровой сонаты Толстого к бездне Леонида Андреева и Санину и у последней черты Арцебашева вы видите, это большая работа. Литература – отражение жизни. И Санин – идейный большевик, и такими мы должны стать. «Зачем?» — глухо спросил Любовин. «Как зачем? А чтобы наплевать в самое сердце людей вытравить из него то, что влечет их на подвиги!» «У русского народа с его неприличной руганью это уже давно сделано», — сказал Любовин. «А что народ? Стадо скотов. Надо вытравить следы этого рыцарства у тех, кто ведет этот народ. И в этом отношении товарищ Яков прав», — сказал Коржиков. — Но у простого народа есть религия, — сказал Любовин. Он ненавидел густою страшную ненавистью в эти минуты и Коржикова, и Бродмана. Бродман засвистал. — Ну! Ну что вы говорите, товарищ Виктор? Смеху подобно религия. Ну и кто теперь верует? Посмотрите, что делается у храмов. Внутри старики и старухи, а подли толпа парней и Смех, шутки, ругань, гулянье, деревенский флирт. Ну это вы скажете религия. «Вы скажете, русский народ – верующий народ? Ничего подобного. Ну и какая деревенская девушка до брака не имела ребенка? И вы скажете, после этого брак – таинство? В русском народе давно нет таинств. Это нам очень хорошо известно». «Ну хорошо, – сказал Любовин. – Допустим, что все, о чем мы говорили с Федором Федоровичем, сейчас удастся. Допустим, что мы станем у власти. А кто пойдет к нам?» «Ну о чём думать, товарищ Виктор? Ну и что, вы не знаете русского народа? Это у нас в России говорится, было бы болотное место, а черти найдутся! Ну я вам так скажу, явится власть, а подлецы и подхалимы, лакеи, революции найдутся! Прикормим! Человек самое подлое животное в мире, а русский особенно!» «И знаете, не только найдутся, но руки будут нам целовать, словословить вас в газетах, такие статьи печатать!» «Кто?» — устало сказал Любовин. «Чернь? Хлуи? Хамы?» «Нет, товарищ!» — с убеждением сказал Бродман. «Профессора, ученые, вельможи, князья, артисты, писатели!» «Но кто вы такие, что так убежденно говорите мы и мы? Кто вы такие? Я?» «Я вам просто отвечу, кто я. Я – жид. Да жид, которого долгие века гнало и гнило русское правительство. Я человек, слишком знакомый с тем, что называется чертою оседлости. Не вы ли, товарищ Виктор, в гимназии складывали из полы мундира свиное ухо и кричали «жид, жид, свиное ухо съел»? В университете я должен был попасть в процентную норму, а на Невском во время демонстрации меня казак избил нагайкой только за то, что я жид. Ну и вы знаете, я поклялся тогда, что будет день, когда молодежь, студенты и гимназисты будут приветствовать меня и носить на руках. Да, и знаете... Эти самые казаки будут повиноваться мне станицы и станицы изберут меня своим почетным казаком. Ну да, и девушки лучшего общества придут ко мне и будут ласкаться. А я буду терзать и мучить у них на глазах их братьев и женихов. «Вы сами не понимаете того, что говорите», — сказал Любовин. «Казаки? Девушки? Ну и что такого?» А вы не знаете, что нет предела человеческой подлости? Вы, мне кажется, сумасшедшим. Известие о войне опьянило вас. Ну что, товарищ, ну и вы слыхали? Пераспера от астра через бездны к звездам. Но мы устроим перастра от аспера! Подойдемте к пучинам и заглянем в самые черные пропасти. Что? Раскроем тайну бытия. «И посмеемся?» «Посмеемся», — глухо и мрачно сказал Коржиков. Он был чем-то недоволен и все искосо поблескивал своими маленькими карими глазками на Любовина. Бродман не унимался. Он все это время ходил взад и вперед по комнате, теперь остановился в углу и скрестил на груди руки в наполеоновской позе. Он и правда в эту минуту чувствовал себя каким-то большим и всесильным. Ему казалось, что все, что он говорит, уже осуществляется. Он мысленно окидывал взором всю партию, где знал только ближайших руководителей. Но чувствовал мощную организацию. «Война!» — сказал он торжественно и решительно тряхнул подбородком. «Какое безумие!» Старый мир гибнет. Народы, гонимые властью по воле своих императоров, бросятся уничтожать друг друга. Капиталисты всех стран перегрызлись между собой и миллионы людей. Погибнут, отстаивая их золото. Хе, люди гибнут за металл. Сатана там правит бал. Совершается то, что мы готовили в таинственной тиши долгие многие годы. «Из потоков крови встанут уже не люди, а животные, объединенные жаждой крови и насилия. Это война последняя, схватка народов!» Бродман замолчал. Он ждал вопросов и возражений. Коржиков сел за стол и рушил свои густые волосы. Какая-то забота тяготила его. Он все посматривал на Любовина. Любовин по-прежнему стоял у двери и, внимательно боясь проронить хотя одно слово, слушал Бродмана. Он был мертвенно бледен и тяжело дышал. Казалось, вот-вот он бросится на Бродмана. «Все полетит! Все к черту!» — вдруг вскричал Бродман так неожиданно, что Коржиков вздрогнул и поднял на него лохматую голову. «Все! Все погибнет!» Погибнут народы, нации потеряют свой облик, благородство, честность, вера, чувство долга. Все к свиньям под хвост. Туда им и дорога, ни к чему это, товарищи, буржуазные предрассудки. Не мы, а они разрешили народу кровь и не остановят. И когда ослабнут, когда погибнут лучшие люди, когда вытечет вся их кровь, встаем мы. И предъявим длинный счет Когда вы пьянствовали, сладострастничали Когда вы сидели во дворцах и раскатывали На автомобилях, когда вы носили Тонкое сукно, шелки, бриллианты И опьянялись вином, музыкой И женщинами, мы сидели в темных Рабочих кварталах, мы изнемогали В страшной целодневной работе Мы стояли у раскаленных горнов На ледяном ветру сквозняков Мы задыхались от вони Жилищ, мы отдавали своих Дощерей вам в наслаждение Мы умирали, ваши Рабами, — Правда, правда, — прошептал Любовин. Он слушал каждое слово Бродмана и жадно ждал какого-то откровения, которое вдруг рассеет весь кошмар и примирит и оправдает всех. -а. Мало кровушки нашей попили Теперь мы будем пить вашу кровь Мы потребуем на свои постели Нежное мясо ваших подруг Мы войдем в ваши дворцы И съедим и выпьем ваши запасы Мы устроим пир бедноты И мы раскитим и растащим Все, что вы копили и берегли Прошлое, предки, история, слава К черту в болото и славу и историю Все бледно и серо И нету героев, нет товарищи! В грядущей революции мы не дадим вам Наполеона. Пусть-то серая, Липкая, вонючая грязь, которую Накапливали они в рабочих кварталах, Зальет мишурный блеск Их знамен и орлов. Красная тряпка, они знамя, кровавые лохмотья, они не шитые золотом Мундиры, общий голод и Чавканье людей, пожирающих трупы, А не бранные пиры, смердение разлагающихся Тел, а не фимиам победных Курений. Все лучшее к свиньям, К чертовой матери, и лучше «Лучшего изгоев убей! Убей! И если вож кричит в твоей рубашке, возьми и убей!» «Пусть зверинам сладострастней копошатся люди, как белые черви в навозе!» «Вот вам равенство! Все одинаковые! Все белые, все склизкие, все вонючие, все одним навозом питаются!» «Вот наши цели! Создать равенство червей!» Бродман поднял руки кверху, растопырил пальцы и с силой выкрикнул «Никому не обращаясь: «Мы дали вам Бога! И мы дадим вам царя!» Громко, как оружейный выстрел, хлопнула дверь. Любовен вышел из комнаты.